Глава 6. Сельское хозяйство. 19% из 51 миллиарда тонн в год. Любовь к чизбургерам у меня в крови. В детстве я ходил в походы со своей командой бойскаутов, и обратно домой ребята просились ехать с моим папой, потому что по пути он всегда останавливался и угощал всех бургерами. Много лет спустя, когда мы только создали Microsoft, я проглотил бесчисленное количество обедов, ужинов и поздних ужинов соседним бургермастером одной из старейших в Сиэтле сетей бургерных ресторанов. А когда Microsoft добился успеха, то еще до того, как мы с Мелиндой создали фонд, отец устроил себе неофициальный офис в Бургермастер возле дома. Отец сидел в ресторане, обедал и отбирал заявки на гранты. Через какое-то время все об этом узнали, и папа стал получать письма, адресованные ему в этот ресторан, Биллу Гейтсу-старшему на адрес Бургермастер. Эти дни давно уже в прошлом. Прошло 20 лет с тех пор, как папа сменил свой столик в Бургермастер на кабинет в нашем фонде. Я до сих пор люблю аппетитные чизбургеры, но ем их гораздо реже, потому что узнал, как говядина и другие виды мяса влияют на климатические изменения. Разведение мясного скота — крупный источник мировых выбросов парниковых газов и самый большой источник выбросов в отрасли, которую эксперты называют сельским хозяйством, лесоводством и прочим использованием земли. В нее входит широкий набор человеческой деятельности от животноводства и выращивания сельскохозяйственных культур до сбора фруктов. Этот сектор также славится значительным разнообразием парниковых газов. В агрономии главные виновники не углекислый газ, а метан и диоксид азота, потенциал глобального потепления которых больше в 28 раз и, соответственно, в 265 раз, чем у СО2. При всем этом ежегодная эмиссия метана и оксида азота эквивалентна более чем 7 миллиардам тонн СО2 – а это более 80% всех парниковых газов в отрасли. Если мы не предпримем решительных мер, количество выбросов увеличится, поскольку население на планете становится больше, благосостояние растет и приходится производить больше еды. Если мы хотим свести выбросы к нулю, придется придумать, как выращивать растительные культуры и разводить скот, сокращая эмиссию парниковых газов, а со временем и полностью избавившись от них. Причем фермерство — не единственная проблема. Нужно решать вопрос с вырубкой леса и другими методами использования земли, которые в общей сложности добавляют 1 миллиард 600 миллионов тонн углекислого газа в атмосферу, уничтожая при этом диких животных и их среду обитания. Чтобы осветить такую многостороннюю проблему, в этой главе я собрал всего понемногу. Я расскажу вам о человеке, которого считаю героем, об агрономии и Нобелевском лауреате, который спас миллиарды людей от голодной смерти, но чье имя неизвестно за пределами организаций, занимающихся мировым развитием. Мы также изучим темы свиного навоза и коровьих отрыжек, химический состав аммиака и задумаемся, поможет ли посадка деревьев избежать климатической катастрофы. Однако прежде я начну со знаменитого предсказания, которое оказалось полнейшей ошибкой. В 1968 году американский биолог по имени Пол Эрлих опубликовал бестселлер под названием «The Population Bomb» — демографическая бомба, в котором нарисовал мрачную картину будущего, во многом напоминающую такие антиутопии, как «Голодные игры». «Битва за то, чтобы накормить все человечество, проиграна», — писал Эрлих. 1970-е и 80-е сотни миллионов людей умрут голодной смертью, какие бы ударные программы мы не запустили. Эрлих также написал, что к 1980 году население Индии вырастет на 200 миллионов человек, и прокормить их будет невозможно. Ни один из его прогнозов не сбылся. После выхода The Population Bomb население Индии увеличилось примерно в три раза. С 554 миллионов в 1970-м до 1 миллиарда 384 миллионов в 2020-м. Но Индия производит в три раза больше пшеницы и риса, чем в то время, и ее экономика выросла в 50 раз. Фермеры во многих других странах Азии и Южной Америки добились схожего роста производительности. Итак, несмотря на рост населения на планете, у нас нет сотен миллионов человек, умирающих от голода в Индии или где-либо еще. По сути, еда становится дешевле. В США сегодня среднестатистическая семья тратит меньше денег на еду, чем 30 лет назад, и эта тенденция наблюдается также в других странах мира. Я не говорю, что проблемы недоедания вообще не существует. Напротив, улучшение качества питания в беднейших странах мира – Ключевой приоритет для нас с Милиндой. Но прогноз Эрлиха о массовом голодании не оправдался. Почему же Эрлих и другие пессимисты попали пальцем в небо? Они не учли силу инноваций. Они не приняли в расчет таких людей, как Норман Борлоук, блестящий агроном, который произвел настоящую революцию в сельском хозяйстве, принесшую немалую пользу Индии и другим странам. Борлоук вывел несколько сортов пшеницы с более крупными зернами и другими улучшенными характеристиками, которые позволили получать больше урожая с гектара земли. Фермеры называют это повышением урожайности. Борлоук обнаружил, что длинный стебель не способен выдержать вес крупных зерен и сделал его короче. Вот почему его сорта пшеницы называют карликовыми. По мере того, как карликовая пшеница Борлоука распространилась по всему миру, а другие селекционеры поработали над сортами кукурузы и риса, в большинстве регионов урожайность выросла в три раза. Голод удалось победить, и сегодня Борлоуга считают спасителем миллиарда жизней. Он удостоился Нобелевской премии мира в 1970 году, и мы до сих пор ощущаем влияние его работы. Практически вся пшеница, которую выращивают на земле, происходит от выведенных им сортов растений. Правда, у новых сортов пшеницы есть один минус. Им нужно много удобрений, чтобы достичь полного потенциала роста, а удобрения, как мы вскоре обсудим, имеют нежелательный побочный эффект. Интересно, что один из величайших героев в истории человечества был агрономом. Профессия, о которой многие из нас даже не слышали. Как же Норман Борлаук связан с климатическими изменениями? К 2100 году мировое население достигнет 11 миллиардов человек, и всех их нужно будет кормить. Поскольку численность населения увеличится на 40%, можно подумать, что потребность в еде увеличится тоже на 40%, однако это не так. Ее понадобится значительно больше. И вот почему. Люди становятся богаче и потребляют больше калорий, в частности, они едят больше мяса и молочных продуктов. А их производство требует еще больше корма. Курица, к примеру, должна съесть зерна на 2 калории, чтобы дать 1 калорию мяса. То есть нужно скормить курице в 2 раза больше калорий, чем мы получаем, когда едим ее. Свинья ест в 3 раза больше калорий, чем мы получаем с ее мясом. Что касается коров, то здесь соотношение самое высокое. 6 калорий корма на 1 калорию говядины. Другими словами, чем больше калорий мы стремимся получить от мяса, тем больше корма нужно выращивать. На графиках, которые показывают динамику потребления мяса в мире, мы можем увидеть, что она практически не меняется в США, Европе, Бразилии и Мексике, но стремительно растет в Китае и других развивающихся странах. Вот в чем парадокс. Нужно производить гораздо больше еды, чем сейчас, но если мы будем делать это прежними методами, нас ждут катастрофические климатические изменения. Если мы не повысим урожайность пастбища и пашин, производство еды для 10 миллиардов человек увеличит эмиссию парниковых газов в этой отрасли на две трети. Еще одна проблема. Добившись крупных прорывов в производстве энергии из растений, мы можем случайно обострить конкуренцию за пахотные земли. Как я отмечу в седьмой главе, биотопливо второго поколения, полученное из таких материалов, как проса, даст нам безуглеродный источник энергии для грузовиков, судов и самолетов. Но начав выращивать эти растения на земле, которые можно было бы использовать для обеспечения едой растущего населения, мы повысим цены на продукты питания, доведем еще больше людей до бедности и голодания ускорив при этом и без того высокие темпы вырубки леса. Чтобы избежать этих ловушек, нам понадобится немало серьезных инноваций, таких же масштабов, как достижение Борлоуга, в ближайшие годы. Однако прежде чем коснуться темы возможных инноваций, мне бы хотелось объяснить, как появляются выбросы и какие есть варианты избавиться от них с помощью современных технологий. Как и в предыдущей главе, я использую зеленые наценки, чтобы показать, почему избавление от этих парниковых газов обойдется слишком дорого, и доказать, что нам необходимы инновации. А значит, пора поговорить о коровьей отрыжке и свином навозе. В желудке человека мы найдем только один отсек, в котором переваривается пища, прежде чем попасть в кишечник. Но в желудке коровы таких отсеков четыре. Это разделение позволяет корове есть траву и другие растения, которые не могут переварить люди. В ходе процесса под названием интостинальная ферментация бактерии в животе коровы разрушают клетчатку растений, переваривая ее и выделяя метан. Почти весь метан корова срыгивает, а часть его выходит у животного с другой стороны, в результате плотуленции, процесса выделения газа, который образуется в толстом кишечнике. Кстати, стоит только углубиться в эту тему, и вот вы уже ведете весьма необычные разговоры. Каждый год мы с Мелиндой публикуем открытое письмо о нашей работе. В письме 2019 года я решил написать о проблеме интестинальной ферментации у скота. При перечитывании чернового варианта у нас с Мелиндой произошла увлекательнейшая дискуссия о том, сколько раз в этом письме можно использовать слово «пукать». Она уговорила меня, что не больше одного. Как единоличный автор этой книги, я обладаю гораздо большей свободой и непременно воспользуюсь ею. На мясо и молочную продукцию в мире разводят около миллиарда голов скота. Количество метана, которое они отрыгивают и выделяют вместе с пищеварительными газами в течение года, повышает температуру воздуха примерно как 2 миллиарда тонн СО2, что составляет 4% общей мировой эмиссии. Отрыжка и пищеварительные газы — проблема, связана именно с коровами и другими жвачными животными, такими как ковцы, козы, олени и верблюды. Но есть и другой источник парниковых газов, который производят все животные. Это навоз. Разлагаясь, навоз испускает в атмосферу смесь мощных парниковых газов. В основном это оксид азота плюс немного метана, серы и аммиака. Примерно половина выбросов, связанных с навозом, приходится на свиной навоз, остальное — на совести коров. Животные производят столько навоза, что он является вторым по объему источником выбросов в сельском хозяйстве, после интестинальной ферментации. Что же делать со всем этим навозом, рыганием и газами? Сложный вопрос. Исследователи опробовали массу идей. Они разрабатывали вакцины, чтобы сократить количество образующих метан-микробов, живущих в кишечнике скота. Пробовали выводить породы скота, которые производят меньше выбросов. Добавляли в рацион животных особый корм и медицинские препараты. Эти попытки по большей части ни к чему не привели, за исключением одного многообещающего проекта — препарата под названием 3-нитрооксипропанол, который сокращает выбросы метана на 30%. Но на данный момент его нужно давать скоту минимум раз в день. Большинству ферм это пока не по силам. Все же есть причины полагать, что мы сократим эти выбросы без новых технологий и значительной зеленой наценки. Оказывается, количество метана, который выделяет корова, во многом зависит от того, где она обитает. К примеру, скот в Южной Америке выделяет примерно в 5 раз больше парниковых газов, чем в Северной Америке, а в Африке еще больше. В Северной Америке или Европе разводят усовершенствованные породы, которые эффективнее перерабатывают корм в молоко и мясо. Животные там получают более профессиональную ветеринарную помощь и высококачественный корм, а значит, будут выделять меньше метана. Если мы сумеем распространить улучшенные породы и эффективные методы работы по всему миру, особенно скрестив африканских коров с нашими и сделав качественный корм доступным и дешевым, то сократим выбросы и поможем малообеспеченным фермерам заработать больше денег. То же самое касается проблемы навоза. У фермеров в развитых странах есть доступ к различным технологиям, которые позволяют избавиться от этого побочного продукта с меньшими выбросами. Когда эти технологии станут доступными для всех, их получат и малообеспеченные фермеры, и шансы сократить эмиссию парниковых газов увеличатся. Убежденный веган предложил бы другое решение. Вместо того, чтобы тратить столько сил на сокращение выбросов, «Давайте просто перестанем разводить скот». Я понимаю всю привлекательность этого аргумента, но не думаю, что он реалистичен. Мясо играет слишком важную роль в человеческой культуре. В частности, без него не обходится ни один праздник, ни один фестиваль. Французская кухня, салат, мясо или рыба, сыр и десерт официально входят в нематериальное культурное наследие страны. Согласно комментарию на сайте ЮНЕСКО, Гастрономия подчеркивает дух товарищества, наслаждение вкусом и гармонию между людьми и природой. Однако можно сократить потребление мяса, не отказываясь от его прекрасного вкуса. Решение мяса на растительной основе. Растения, переработанные таким образом, что приобретают вкус мяса. Я инвестировал в две компании, которые уже продают растительное мясо – Beyond Meat и Impossible Foods. Так что я лицо заинтересованное, но должен сказать, что искусственное мясо – неплохой продукт. При правильном приготовлении оно вполне может заменить говяжий фарш. К тому же этот вариант предпочтительнее с точки зрения экологии, поскольку требует меньше земли и воды и производит меньше выбросов. Для производства искусственного мяса нужно меньше зерна, что ослабляет нагрузку на пищевые культуры и удобрения. И это колоссальное благо для самих животных, которых больше не придется держать в тесных загонах. Однако выработка искусственного мяса сопряжена со значительными зелеными наценками. В среднем заменитель говяжьего фарша стоит на 86% дороже, чем настоящее мясо. Но с ростом продаж альтернативного варианта и выходом на рынок новых производителей, я надеюсь, этот продукт станет даже дешевле настоящего мяса. Проблема искусственного мяса в основном сводится к вопросу вкуса, а не денег. Хотя текстуру гамбургера несложно воспроизвести на растительной основе, намного труднее убедить людей, что они едят стейк или куриные грудки. Понравится ли людям искусственное мясо настолько, чтобы они пожертвовали настоящим, и будет ли этих ценителей достаточно, чтобы повлиять на экологическую ситуацию на планете? Некоторые тенденции позволяют предположить, что так оно и будет. Должен признать, что даже я удивился достижениям Beyond Meat и Impossible Foods, особенно если учесть их неудачи в начале пути. Я присутствовал на одной из первых демонстраций Impossible Foods, когда они в буквальном смысле сожгли бургер, и из-за дыма включилась противопожарная сигнализация. Удивительно, насколько распространена их продукция, по крайней мере, в районе Сиэтла, где я живу. Beyond Meat провела крайне успешное первичное размещение акций на рынке в 2019 году. Думаю, лет через 10 их продукция станет еще лучше, и ее предпочтут люди, переживающие из-за климатических изменений и ухудшения экологической обстановки. Еще один подход предусматривает вместо выращивания растений и их последующей переработки в мясо, Выращивание самого мяса в лабораторных условиях. Название у этого продукта не самое аппетитное. Мясо из пробирки, культивированное мясо, чистое мясо. Но уже две дюжины стартапов работают над тем, чтобы вывести эту продукцию на рынок, и она появилась на полках супермаркетов в середине 2020 года. Обратите внимание на то, что культивированное мясо не фальшивка. Оно имеет те же жиры, мышцы и сухожилия, что и любое животное на двух или четырех ногах, просто мы создаем его в лаборатории, а не на ферме. У животного берется несколько клеток, затем эти клетки размножаются, сливаются и образуют мышечные ткани, которые мы едим. Весь процесс можно осуществить с минимальной эмиссией парниковых газов или же вообще без нее, кроме электроэнергии, необходимой для работы лаборатории. Проблема в том, что это дорогой метод, и пока не ясно, насколько удастся снизить цены. Кроме того, обоим видам искусственного мяса предстоит битва в суде. Как минимум 17 штатов США попытались запретить называть в магазинах эту продукцию мясом. Один из штатов вообще предложил запретить какие-либо продажи. Так что даже если мы усовершенствуем технологии и снизим цены, Нужно грамотно объяснить людям, как контролируется качество продукции, как она фасуется и продается. Еще один способ сократить парниковые газы в сфере сельского хозяйства — выбрасывать меньше еды. В Европе, промышленно развитых регионах Азии и странах Африки южнее Сахары, более 20% еды гниют на свалках. В США эта доля достигает 40%. Это плохо для людей, которые недоедают, плохо для экономики и плохо для климата. Во время гниения выброшенная еда выделяет столько метана, что он повышает температуру атмосферы примерно на ту же величину, что и 3,3 миллиарда тонн СО2 в год. Самое важное решение — изменить наши привычки и эффективнее использовать то, что мы имеем. В этом нам помогут технологии. К примеру, две компании работают над невидимым растительным защитным слоем, который продлевает жизнь фруктов и овощей. Он съедобный и никак не влияет на вкус продукта. Еще одна компания разработала умную мусорку, которая использует метод визуального распознавания мусора, чтобы отслеживать, сколько продуктов выбрасывается в доме или офисе. Ожидается, что вы увидите это и задумаетесь, какова цена выброшенной еды, и какой углеродный след это оставляет. Подобная система может показаться вторжением в личную жизнь, но информация дает людям возможность принимать более разумные решения. Несколько лет назад я посетил склад удобрений в дар саламе Танзания. То, что я увидел, впечатлило меня до глубины души. Тысячи тонн синтетического удобрения высотой со снежной сугробы. Этот склад был частью нового центра дистрибуции удобрений Яра, крупнейшего в Восточной Африке. Осматривая склад, я пообщался с рабочими, наполняющими пакеты крошечными белыми шариками. Эти шарики содержат азот, фосфор и другие нутриенты, которые будут питать посевы в одном из беднейших регионов мира. Я люблю такие поездки. Понимаю, звучит странно, но для меня удобрение — это настоящее волшебство, И не только потому, что они делают наши сады и лужайки симпатичнее. Наряду с карликовой пшеницей Нормана Борлоуга и новыми сортами кукурузы и риса, синтетические удобрения – ключевой фактор сельскохозяйственной революции, которая изменила мир в 1960-70-х годах. Считается, что если бы мы не придумали синтетические удобрения, население планеты было бы на 40-50% меньше, чем сейчас. Мир уже использует много удобрений, но бедные страны еще страдают от их нехватки. Сельскохозяйственная революция, о которой я говорил, ее часто называют также «зеленой» революцией, обошла Африку стороной. Здесь среднестатистический фермер получает всего одну пятую урожая с гектара земли по сравнению с американским коллегой. Дело в том, что в бедных странах большинство фермеров не могут получить кредит на покупку удобрений, К тому же последние здесь стоят дороже, чем в богатых странах, потому что их нужно доставлять в сельские регионы по плохим дорогам. Если мы поможем бедным фермерам повысить урожайность, они будут зарабатывать больше денег и покупать продукты. Миллионы людей в беднейших странах мира смогут получать достаточно еды и питательных веществ. Подробнее мы поговорим об этом в девятой главе. Почему удобрения так важны? потому что они дают растениям необходимые нутриенты, включая фосфор, калий и особенно актуальный в контексте климатических изменений азот. Впрочем, азот — это палка о двух концах. Он тесно связан с фотосинтезом, в ходе которого растения преобразуют солнечный свет в энергию. Так что без него не было бы растений, а значит и пищи для нас. Но азот также усугубляет климатические изменения. Чтобы понять, почему это происходит, посмотрим, что он делает для растений. Для выращивания сельскохозяйственных культур требуются тонны азота, намного больше, чем можно найти в природе. Именно благодаря азоту кукуруза вырастает на 3 метра в высоту и дает огромное количество семян. Как ни странно, большинство растений не могут вырабатывать собственный азот. Они получают его из аммиака, содержащегося в почве, где его производят различные микроорганизмы. Растение будет расти, пока получает азот, и перестанет, когда израсходуют его запасы. Вот почему добавление азота стимулирует рост. Тысячу лет люди подпитывают свои посевы азотом, применяя природные удобрения, такие как навоз и помет летучих мышей, гуана. Серьезный прорыв совершили два немецких химика Фриц Габер и Карл Бош. В 1908 году они придумали, как получать амиак из азота и водорода в пабричных условиях. Сложно переоценить эпохальное значение их изобретения. Процесс Габера Боша дал возможность производить синтетическое удобрение, значительно увеличив количество культурных растений для получения продуктов питания, а также количество пригодных для этого географических регионов. Речь об основном методе получения амиака которым мы пользуемся сегодня. Норман Борлоук – один из величайших героев человечества, а Габер и Бош – авторы, вероятно, самого важного изобретения, о котором большинство людей никогда не слышали. Но вот в чем подвох. Микроорганизмы, которые вырабатывают азот, тратят на этот процесс огромную энергию. Их энергетические затраты настолько велики, что они трудятся только при крайней необходимости, когда вокруг них в почве не остается азота. Если азота достаточно, они перестают его вырабатывать и расходуют энергию на что-то другое. Так что, когда мы добавляем в почву синтезированное удобрение, микроорганизмы в почве чувствуют присутствие азота и перестают вырабатывать его. У синтетических удобрений есть и другие минусы. Для их производства нужен намиак, производство которого требует нагрева. Для этого мы сжигаем природный газ и получаем эмиссию парниковых газов. Для перевозки удобрения с фабрики на склад, как тот, что я посетил в Танзании, а затем на ферму, используются грузовики, работающие на углеводородном топливе. Наконец, большое количество содержащегося в удобрении азота после внесения в почву так и не впитывается растениями. По сути, сельскохозяйственные культуры поглощают менее половины азота, которым удобряют фермерские поля. Излишки остаются в земле или попадают в поверхностные воды, вызывая их загрязнение, или уходят в атмосферу в виде оксида азота, у которого потенциал влияния на климат больше в 265 раз, чем у углекислого газа. В общей сложности в 2010 году на долю удобрений пришлось около 1,3 миллиарда тонн выбросов парниковых газов, и это число, скорее всего, вырастет к середине столетия до 1,7 миллиарда тонн, независимо от процесса габера боша К сожалению, сегодня для удобрений не существуют реалистичные безуглеродные альтернативы. От их производственных выбросов можно избавиться, если для синтеза аммиака использовать чистую электроэнергию вместо ископаемого топлива. Однако это дорогой процесс, который значительно повысит цену на удобрения. В США, к примеру, этот метод производства мочевины с высоким содержанием азота повысил бы цены более чем на 20%. Итак, мы обсудили выбросы, связанные только с производством удобрений. Сегодня нет возможности улавливать парниковые газы, которые попадают в атмосферу при их использовании. Не существует эквивалента улавливания углерода для оксида азота. А значит, невозможно рассчитать полную сумму зеленой наценки для безуглеродных удобрений. Хотя это была бы полезная информация, поскольку мы видим, что в этой области нужны значительные инновации. С технической точки зрения можно добиться того, чтобы посевы лучше впитывали азот. Если в распоряжении фермеров окажется технология для точного отслеживания уровня азота, и они будут использовать ровно столько удобрений, сколько нужно для посевного сезона. Но это дорогостоящий, затратный по времени процесс, в то время как удобрения дешевые, по крайней мере в богатых странах, выгоднее применить больше, чем нужно, чтобы обезопасить себя и добиться максимального роста посевов. Некоторые компании разработали химические добавки, благодаря которым растения поглощают больше азота и его меньше попадает в подземные воды или испаряется в атмосферу. Однако эти добавки используются всего для 2% удобрений в мире, поскольку результат недостаточно стабильный и производители не занимаются их улучшением. Сегодня ведется работа и над другими решениями проблемы азота. К примеру, проводятся генетические исследования новых разновидностей посевов, которые получают азот от бактерий. Одна из компаний получила генетически модифицированные микроорганизмы, которые усваивают азот. Он поступает не через удобрение, а через добавленные в почву бактерии, которые постоянно выделяют азот, даже если он уже есть. Если этот метод сработает, он значительно снизит потребность в удобрениях и все связанные с ними выбросы. На все вышеперечисленное нами приходится около 70% эмиссии парниковых газов в сельском хозяйстве. Остальные 30% можно охарактеризовать двумя словами. Вырубка леса. Согласно данным Всемирного банка, с 1990 года Мир потерял более 1 миллиона 300 тысяч квадратных километров лесов. Это больше, чем территория ЮАР или Перу, и составляет около 3% общей площади планеты. Вырубка леса приводит к мгновенным и очевидным последствиям. К примеру, если деревья сжигают, они тут же выделяют весь содержащийся в них углекислый газ. Когда дерево выкорчевывают из земли, Это тревожит почву, а в ней, как оказалось, много углерода, даже больше, чем в атмосфере и всех растениях вместе взятых. При рубке и корчевке деревьев весь запас углерода попадает в атмосферу в виде СО2. Вырубку леса было бы легче остановить, если бы она везде происходила по одним и тем же причинам, но, к сожалению, это не так. Например, уничтожение амазонских дождевых лесов в Бразилии за последние несколько десятков лет вызвано необходимостью увеличить площадь пастбищ для скота. С 1990 года бразильские лесонасаждения сократились на 10%. А поскольку продукты товар глобального потребления, их импорт одной страной может повлиять на землепользование в другой стране. Чем больше мяса едят в США и других странах, тем быстрее врубают лес в Латинской Америке. Чем больше бургеров в любой точке мира, тем меньше деревьев в этой части света. Выбросы такого характера накапливаются быстро. Исследование Института мировых природных ресурсов показало, что если говорить об изменениях в землепользовании, американская диета — дает практически такую же эмиссию, как и вся энергия, которую используют американцы для получения электричества, производства, перевозок и строительства. Однако в других регионах мира вырубка леса никак не связана с бургерами и стейками. В Африке, к примеру, нужно расчистить землю под посевы и получить топливо, чтобы накормить растущее население континента. Нигерия, где одни из самых высоких темпов вырубки леса в мире, и где с 1990 года потеряно более 60% лесонасаждений, один из крупнейших в мире экспортеров древесного угля, образующегося в процессе разложения дерева при высоких температурах. В Индонезии леса вырубают, чтобы посадить пальмы, которые дают пальмовое масло, содержащееся во множестве продуктов, от попкорна до шампуня. Это одна из основных причин, по которым Индонезия является четвертым крупнейшим в мире производителем парниковых газов. Мне бы очень хотелось рассказать вам о новых изобретениях, которые спасут мировые леса, но порадовать, увы, нечем. Есть несколько полезных решений, к примеру, современный спутниковый мониторинг, который облегчает слежение за вырубкой леса и лесными пожарами и помогает оценивать масштабы ущерба. Я также наблюдаю за деятельностью нескольких компаний, которые разрабатывают синтетические альтернативы пальмовому маслу, чтобы отпала необходимость вырубать столько деревьев под пальмовые плантации. Однако это не технологическая проблема, а политическая и экономическая. Люди вырубают деревья не из вредности. Они делают это, когда выгода от вырубки превышает выгоду от других методов. Так что необходимы политические и экономические решения, включая выплаты странам за сохранение своих национальных лесов, законодательные постановления, призванные защитить определенные регионы, и новые экономические возможности для сельских районов, чтобы им не приходилось добывать природные ресурсы исключительно ради выживания. Возможно, вы слышали об одном решении, связанном с вырубкой леса. Это посадка деревьев, для улавливания диоксида углерода из атмосферы. На первый взгляд идея понятна. Это самый дешевый и простой метод улавливания углерода, какой можно вообразить, и у него есть очевидные преимущества для всех, кто любит деревья. На самом деле все чуть сложнее. Следует изучить этот метод подробнее. На данный момент его влияние на климатические изменения, мягко говоря, преувеличено. Как и во всем, что касается глобального потепления, следует учитывать целый ряд факторов. Сколько диоксида углерода может поглотить дерево за свою жизнь? По-разному, но в среднем 4 тонны за 40 лет. Что произойдет после смерти дерева? Если оно сгорит, весь СО2, который в нем хранился, попадет в атмосферу. Что бы произошло, если бы не мы посадили это дерево? Если бы дерево выросло без нашей помощи, естественным образом, получается, что мы не увеличили поглощение углерода. В какой точке мира следует сажать это дерево? В целом, деревья в заснеженных регионах больше нагревают воздух, чем охлаждают его, поскольку они темнее снега и льда, а темные предметы поглощают больше тепла, чем светлые. Напротив, деревья в тропических лесах больше охлаждают воздух, чем нагревают, потому что выделяют много влаги, которая образует облака, отражающие солнечные лучи. Деревья в средних широтах между тропиками и полярными кругами действуют примерно одинаково. Росло ли на этом месте что-то другое? Если, к примеру, убрать посевы соевых бобов и засадить это место лесом, Количество соевых бобов на рынке сократится, а значит цена на них повысится. И скорее всего кто-то срубит деревья в другом месте, чтобы опять-таки выращивать соевые бобы. А это перечеркивает благотворное влияние нового леса. С учетом всех этих факторов понадобится около 20 гектаров деревьев в тропиках для поглощения выбросов, которые приходятся на одного среднестатистического американца за всю его жизнь. Умножьте это число на количество жителей США, и получится почти 65 миллионов квадратных километров, то есть примерно половина суши нашей планеты. Причем эти деревья нужны вечно, и это только для США. Мы еще не посчитали эмиссию других стран мира. Поймите меня правильно. Деревья приносят массу пользы, эстетической и экологической, и нужно сажать их как можно больше. Как правило, деревья растут только там, где они уже росли, так что высадка новых деревьев поможет восполнить ущерб от вырубки. Но одна только высадка не решит проблем, вызванных сжиганием ископаемого топлива. Самая эффективная стратегия в данном случае — прекратить их вырубать в таких количествах. Итак, скоро нам придется производить на 70% больше еды и в то же время сокращать выбросы, а со временем полностью от них отказаться. Для этого понадобится множество новых идей, включая новые методы удобрения растений, разведения скота и сокращения пищевых отходов. А жителям богатых стран придется изменить некоторые привычки, например, есть меньше мяса, даже если любовь к бургерам у них в крови.